Глава двадцатая. Мария. С утра я внимательно рассматривала цветы и конверты, лежащие на письменном столе. В конверте я нашла два билета в парк Диснейленд. На одном из них было написано «Выбери дату», я обещал Лере. А вот это уже запрещенный приём. Сложив билеты обратно, я закинула верхний ящик стола. Может, стоит их принять, и благодаря этому пропустить вечерний променад с ведром и тряпкой. «Лучше обойтись мелкими потерями, а в моём случае приобретением шикарного букета, чем быть счастливой обладательницей расписанного авто». Моя гордость недолго дремала и, проснувшись, хорошенько отчитала за боязнь признаться самой себе в том, что на самом деле мне хочется принять эти чёртовы цветы, для чего я и нашла уважительный повод, особенно глядя на Наталью. Девушка впорхнула в лифт, кокетливо поправляя волосы и демонстрируя всем новый браслет — усыпанный сапфирами как раз под цвет моих глаз. Недолго думая, я перестраховалась, отправив сообщение. Никаких больше художеств, иначе на монстра Киселёва появится народное творчество в стиле экспрессионизм, исполненное перманентным маркером. Надеюсь, угроза сработает. Павел очередной раз напомнил, что сбор в девять вечеров за зеркалье. Стоит ли идти? Да и зачем? Это перед Лёлькой я храбрилась и рассказывала, что собираюсь удовлетворить свои физиологические потребности, Сама от одной мысли, что Павел Сергеевич меня коснётся, чувствовала, как тело покрывается гусиной кожей. Тысячу раз взвесив, все за и против, поддавшись на уговоры Лёльке, что мне нужно отвлечься, а если получится, то и развлечься, и оглядев себя в зеркало, не пропадать же такой красоте дома, я переступила порог модного заведения с небольшим опозданием. Музыка билась неистовой силой. Я задержалась на входе, чтобы глаза смогли адаптироваться к хаотичному мерцанию. Павел шёл мне навстречу. Серые брюки, кипенно-белая рубашка. В любой другой момент жизни я бы даже засмотрелась на высокого, хорошо одетого и вполне симпатичного мужчину. Но не сейчас. «Рад, что ты пришла!» Практически прокричал он мне на ухо. «Идём, на втором этаже наши столики. Практически все собрались». Мужская ладонь едва касалась моей талии. «Да кому я врала? От прикосновений Павла меня бросала в дрожь. Дрожь отвращения». Я инстинктивно ускорила шаг, лишь бы его руки не касались моей голой спины. Поднимаясь по лестнице под пристально сальным взглядом Павла, я прикрывала кладчем оголившиеся бёдра. «Ох, Болотова, клялась же себе! Никогда тебя не слушать!» За столиками сидело десятеро, практически всех я знала лично, но некоторых только в лицо. Оценив ситуацию, что безопаснее всего будет присесть на подлокотник рядом с статной брюнеткой — они быть зажатой между Павлом и парнем на маленьком диванчике в углу. Аккуратно присев чтобы не оголить и без того открытые бёдра, как бы невзначай прикрылась кладчем. Павел быстро совершил рокировку среди гостей, освободив место рядом со мной и пересадил брюнетку к пареньку под предлогом того, что должен уделить новой гостье немного своего драгоценного внимания. Меня угостили шампанским. Я решительно отпила половину бокала и поймала довольную улыбку на лице мужчины. Остальная компания уже перешла на шоты и, активно слизывая соль, закидывала одну за другой рюмку текилы, закусывая лаймом. Я отказалась, когда Павел протянул рюмку и продолжала потягивать шипучку. «Шикарное место не находишь?» — спросил мужчина. «Да, очень красиво», — ответила я. Практически все поверхности помещения были зеркальными, из-за чего создавалось сюрпространство — Для полноты картины не хватало только вечно спешащего белого кролика с часами. Павел невзначай коснулся плечом моего бедра. «Может быть, кто-то хочет потанцевать?» Громко спросила я присутствующих, вскакивая с подлокотника, едва не потеряв равновесие. Оставила клатч на столике, осмотрела компанию, безразлично пожала плечами. «Раз никто не хочет, накидывайтесь дальше», — добавила про себя. «Я составлю компанию». Тот самый парень с дивана вскочил на ноги и нагнал меня. «Георгий!» — протянул он руку. «Мария, можно?» — взяла парня под руку. «Крутая лестница!» — пояснила я, глядя на множество ступеней, ведущих вниз. Ещё не хватало шею свернуть в лёлькиных босоножках. Конечно. Парень мягко улыбнулся и повёл на танцпол. Ворвавшись в круг танцующих, мы полностью отдались ритму. Георгий не меньше моего получал кайф от музыки и совершенно выпал из реальности. Было одновременно мило и забавно наблюдать, как молодой человек, запрокинув голову, с закрытыми глазами двигается в такт ритму с блаженной улыбкой на лице. Я последовала его примеру и полностью растворилась в мелодии. Вынырнула из эйфории в тот момент, когда ощутила на своей спине чьи-то прикосновения. «Ты бы видела своё лицо!» Инга веселилась, глядя на мои испуганные глаза. «Привет!» Она активно махала рукой. «Привет!» произнесла я с облегчением. «Ты одна?» — крикнула она на ухо. «Нет, я с компанией». Указала головой на второй этаж. «Выпьем?» — предложила я. Совершенно не хотелось возвращаться в липкие лапки Павла. «Конечно». Инга взяла меня за руку и повела в сторону бара. По пути, хлопнув по плечу Георгия, я показала жестом «пить», на что он отрицательно покачал головой. Шампанское наполняло легкостью и весельем. «Оторвусь сегодня по полной. Пусть завтра мне будет плохо, но сегодня не нужен мне Павел и Смирнов тоже. Почему он не пришёл?» Я тряхнула головой и повторила про себя по слогам. «Мне никто не нужен. Ещё бокал, пожалуйста», — попросила я. «И мне?» — поддержала Инга. Получив заряд шипучей бодрости, я подхватила Ингу под локоть. «Идём. Сейчас, сейчас». Девушка допивала последней капли напитка на ходу, довольно завизжала и оставила стакан на стойке. Повторив боевой клич племени, трясущих своим телом, мы рассмеялись и пустились в пляс. Моё тело вторило ритмичным движением мелодии. Все мысли, сомнения, заботы уходили на второй план. Оставалось только желание жить и наслаждаться. Сейчас, сию минуту. «Я отойду!» — прокричала Инга, демонстрируя в руках телефон. Я кивнула в ответ, что услышала, и направилась к бару. Двадцатисантиметровые каблуки давали о себе знать. «Маргариту!» — крикнула бармену. Зазвучала знакомая мелодия. В надежде, что Павел остудил свой пыл, отпив глоток, я направилась к столикам на втором этаже. Поднимаясь по лестнице, меня не покидало стойкое чувство, что кто-то пристально смотрит. Я не ошиблась, инстинктивно подняв голову в сторону смотрящего, Я поймала на себе тяжёлый взгляд Смирнова. Сердце громко стукнулось о рёбра ещё и ещё раз. Осталось пять ступеней, чтобы обуздать свои эмоции. Я воспользовалась проверенным способом. Растянула губы в выработанной годами улыбки Плавно, насколько это возможно, прошла мимо мужчин, поприветствовав наклоном головы. «Господа художники», — произнесла я. Моя фраза заполнила пустоту между треками. Со всей грацией, на какую были способны я и шампанское внутри меня, присела на тот же подлокотник дивана, что и ранее. Я опять ощутила на себе взгляд Смирнова. Он разговаривал о чём-то с Георгием. Я подмигнула парню и получила в ответ искреннюю улыбку. «Дорогой Павел Сергеевич, от всего коллектива хотела бы поздравить с днём рождения. Думаю, никто не будет против, если я выскажу общее мнение. Мы рады, что вы нас возглавляете» и за такое короткое время смогли объединить столь разных людей в сплочённый коллектив, что не удавалось предыдущему руководителю, но не о нём сейчас. Подняла София марковна бокал. «С днём рождения, Павел!» — закончила она. Коллеги поддержали выкриками «С днём рождения!», а я растерянно глазела на происходящее. Вот это новость. «Павел, у тебя день рождения?» — спросила я. «Почему ты не предупредил? Так неудобно. Я не приготовила подарок». Мужчина подошёл ко мне. «Твоё присутствие для меня подарок», — сказал он. Я невольно бросила взгляд на Смирнова после этих слов. «Я с удовольствием приму совместный танец в качестве дара». «Я бы с удовольствием обошлась стандартным набором алкоголем и авторучкой», — отметила я про себя. Яр быстро обогнул стол и, встав между мной и Павлом, сделал вид, что внимательно слушает тост Киселёва. «Паша, разреши поднять бокал за твоё здоровье». Лёня протянул стопку. «И долгих лет работы в нашей компании. Надеюсь, мы не ошиблись в выборе». Я сдавленно хихикнула на последней фразе. Ритмичную музыку сменила медленная мелодия. Я краем глаза отметила, как Павел оставил Лёню с бокалом в руках и направился ко мне. Внутри всё истошно закричало. «Нет, не хочу». Словно загнанный в ловушку зверёк, я осмотрелась, но никто, кроме Смирнова, не видел страха в моих глазах. «Идём». Он протянул мне раскрытую ладонь. Я приняла её без колебаний. Павел сбился с шага, нервно поджал губы, сделал вид, что шёл к диванчику и присел на моё место. Я следовала за Смирновым, понимая, что пропала. Между Павлом и им я вновь выбрала Ярослава. Какая же я идиотка! — Почему ты согласилась? — спросил мужчина. Правильный ответ не шёл в голову. Положив руки яру на грудь, Пыталась держать расстояние между нами, но, смирнув полностью, воспользовался ситуацией и притянул к себе. Позволив себе небольшую слабость, я наслаждалась близостью. На смену пришёл танцевальный трек. «Слишком быстро, слишком мало», — пульсировало у меня в голове, но я, освободившись от объятия, я раздавленно его поблагодарила и затерялась в толпе танцующих. «Маша, повторяй, мне никто не нужен, мне никто не нужен». Изредка я посматривала в сторону бара. Смирнов сел так, чтобы я была в поле его зрения. Эта мысль приятно щекотала изнутри и заставляла улыбаться. Всё же я неисправимая дурочка. Я полностью отдалась ритму африканских барабанов, оглушающих танцпол. Повинуясь древним инстинктам, тело само рисовало орнамент мелодии. Когда стихли последние звуки, услышала аплодисменты и осознала, что стою в центре живого круга из людей. Они одобрительно кричали и хлопали. Я сконфуженно улыбнулась. «Воды, пожалуйста!» — крикнула, пробравшись к барной стойке. Смирнов поднялся со стула, жестом пригласил меня присесть, и я приняла приглашение. Ноги нестерпимо гудели. «Ты была прекрасна», — услышала над духом голос Смирнова. «Ты сейчас прекрасна». Быстро поправился он. «За счёт заведения». Бармен протянул мне бокал с Маргаритой. «Благодарю, но ей на сегодня хватит». — вмешался Смирнов. Я демонстративно отставила воду в сторону, притянула бокал с алкоголем и крупными глотками подтягивала напиток. Яр выражал недовольство всем видом, но промолчал. «Но что ты встал надо мной? Думаешь, со мной кто-нибудь познакомится, если рядом шкаф?» — возмутилась я. «Завтра мне будет очень стыдно. Очень. Так ведут себя разве что малолетки. Но ты-то куда, Маша?» — спросила саму себя. «Не думаю. Вот и я об этом говорю». «Ещё, пожалуйста». Допив, попросила я повторить. Господин Смирнов моментально ожил. «Э, нет, пойдём-ка подышим». Меня поставили на ноги и по-хозяйски, обняв за плечи, вели в сторону выхода. «Я не хочу!» Старалась я перекричать музыку. «Яр, ты слышишь?» Смирнов и головы ко мне не повернул. Смотрел только вперёд, прокладывая путь своим мощным телом. Он распахнул дверь и пропустил меня вперёд. Улица оглушила тишиной и обдала волной, Свежего холодного воздуха. Платье не грело. Тело моментально охватило крупная дрожь. «Стой здесь, я принесу пиджак», — рявкнул господин Смирнов. «Ну нет, я не собираюсь все здесь околеть. Я хотела воспользоваться ситуацией и уйти, но, кажется, фортуна насмехалась надо мной». «Ой, наконец-то мы тебя нашли». Павел в компании Инги вышел из клуба. Мужчина был слегка пьяный, его пошатывало. «Маша, ты не забыла про мой подарок?» «Да как тут забудешь?» Пронеслось безрадостно в моей голове. «Нет, конечно». Я через силу улыбнулась. «Мы сейчас покурим». Я взяла сигарету, предложенную Ингой. «И вернёмся». «Ну же, иди!» Я крутила сигарету в руках. Пришлось прикурить и сделать несколько затяжек. На языке осела горечь. Горло першило. Я едва сдержалась, чтобы не закашляться. «Не знал, что ты куришь». На лице Павла мелькнуло разочарование. «Я тоже не знала», — пробормотала себе под нос, когда за мужчиной закрылась дверь. «Я не успела выкинуть сигарету, как Смирнов налетел на меня, выхватил зажигалку и окурок и швырнул в урну. Смолчал. Даже удивительно». «У тебя нет жвачки?» — спросила я с надеждой, хлопая ладошками по карманам пиджака, накинутому мне на плечи. «Во что стоял отвратительный вкус табака?» «В правом кармане должна быть», — ответил Ярослав. Я разжевала четыре мятные подушечки. «Спасибо». Поблагодарила я легко, словно всё происходящее было в порядке вещей. «Я пойду внутрь». Сняла пиджак и отдала владельцу. «Сегодня мой вечер. Только мой. Лёлька была права в одном. Мне нужно хорошенько оторваться, так, чтобы на утро гудели голова и ноги. А мужчины? Да пусть пропадут они пропадом». Я проигнорировала приглашение к столикам. С балкона активно жестикулировала бухша Я махнула ей в ответ, приглашая на танцпол. София согласно кивнула и направилась в мою сторону. У нас быстро образовался свой круг, и под немигающим взглядом Смирнова я в очередной раз отдалась музыке. Не хотелось, чтобы эта ночь заканчивалась, и приходил новый день со всеми проблемами и обидами, оставленными на время позади. Зарядившись мартинией, брюжанием яра про похмелье, который упорно не оставлял свой пост у бара, я вернулась к танцующим. «Лёня!» — услышала я крики Ярослава на ухо. Он охватил меня за локоть и старался вывести из толпы танцующих. Ему нужна помощь. Я ничего не понимала и не торопилась следовать за мужчиной. «Идём!» — крикнул Смирнов. «Его избили!» Рассекая танцпол, он протащил меня к мужскому туалету. «Если это шутка, то очень неудачная!» — возмутилась я. «Не шутка!» — рыкнул Яр. — И не обманул. Киселёв неуверенно стоял на ногах, опёршись о стену. На лице и рубашке мужчины олили следы крови. «Надо вызвать скорую!» — воскликнула я первое, что пришло мне в голову. «Как такое могло произойти?» Я не знала, как помочь, и бестолково кружилась. «Будет быстрее самим доехать». Яр достал ключи из кармана. Он был прав. В нескольких кварталах от клуба травмпункт, и Андрей сегодня был на дежурстве. «Веди его к машине, а я возьму у бармена лёд и догоню вас», — прокричала я.